Нежданный гость Благодарю за приют, хранитель дома, за крепкий сон. Прими поклон. Морду умою и начнем работать. Труд осенью, всю зиму кормит. Перекинув через плечо суму со скромными припасами, подвязав на ремень косырь, долго смотрел на копье. Решил, пусть будет, и закинул острогу на плечо. Выглянул в окно, внимательно наблюдая за выходом, толкнул дверь от себя. Подбил еле заметный клинышек в дверь. Ежели кто откроет, то не заметит, а вот сама маленькая щепка о нежданном госте сообщит. «Сарай, епишкины поросята!» Хлопнул себя по лбу лихолетов, резко развернулся и пошел назад к сарайке, походя перевернул подсыхающую траву, чтобы не прела. Покосившееся строение заросло бурьяном и девичьим виноградом так сильно, что разобрать, где дверь, сразу и не получилось. Помахав косырем, нашел искомое, но при попытке открыть лишь оторвал ручку. Так и стоял, рассматривая дужку в руке, выкинул ее как ненужную больше, подцепил ножом створку, затем в щель просунул пальцы. С третьего рывка оторвал воротину вместе с петлями поставив дверь сбоку от проема, чихнул от поднятой пыли и смело шагнул в темноту. Другое дело, хоть и заброшено года три назад, но предыдущий хозяин сделал припасы, а вон еще и ледник в земле, может и осталось чего копченого. Травы развешены пыльными мешками и вениками, косы чеснока и грибов, мешки с зерном, хоть и прохудились, а местами проросли, Но все, пища. Ближе к концу темного сарая натолкнулся на предыдущего хозяина. Простая веревка надежно держала за шею иссохшее тело. — Ты это, никуда не уходи, я сейчас лопату сделаю и спать тебя уложу, — пробормотал Артем. Натолкнулся на висельника к большой удаче. Уже подбегая к дому, вспомнил, что оставил копье у мертвеца. Но больше его насторожил лежащий на пороге дома клин. Перехватил косырь, рванул дверь на себя. На его кровати сидел испуганный старичок с корабля. «Занято тут! Ищи себе другой дом!» — рявкнул на чужака лихолетов. Быстро подняв лопату, начал примерять черенок. «Там везде смертью пахнет». А этот дом самый живой. Я заблудился в лесу и всю ночь бродил. Прости, я не хотел тебя побеспокоить, дай лишь поспать в безопасности, а вечером я уйду. Найду свой дом или погибель, страдальческим голосом произнес нежданный гость, но глаза выдавали в нем выжидающего хищника. Не угадал. Я не для того тот драил и чистил, чтобы делить свой кров с другим. Не хочу кровь проливать в этих стенах. Уходи сейчас, по-добру, по-здорову. — Я голоден и устал. Без оружия и крепких рук. Смелуйся надо мной, я пригожусь тебе. Вновь попытался разжалобить Артема, чедушный старичок. — Жаль, что ты не понял с первого раза. Придется копать две могилы. Я вижу перед собой нелюдя, что занял мое место. Ты не устал и не голоден. Повидал я и тех, и других за свою жизнь. Одних, кто уголь жрал и кору деревьев, других, что падали в сон, лишь только увидев кровать. Меня не отпустили с пустыми руками, да и у тебя вместо подушки ту и сок. Перехватил лопату на манер копья. «Проваливай!» Старичок соскочил с лежанки и пустился на утек, не забыв, однако, свою поклажу. Сонный он и усталый, как же, так и поверил. «А все же непонятно мне, где все люди?» Затем хлопнул себя по лбу. «Там висельник ждет упокоения, а я тут рассусоливаю».